Еже Тумановский Игла сборка Сборник рассказов Сборник самых разных рассказов, посвященных науке, технике, космосу, сказкам и всему, что с этим связано. Ранее эти рассказы лежали россыпью, а теперь упакованы в сборник.